Глава 24. Уже вечерело, когда Исрун приехала в Дальвик. Но судить об этом можно было только по часам. Июнский вечер был солнечным и светлым, день здесь на севере ещё длиннее, чем на юге. Она стояла перед домом, в котором жил ближайший товарищ Элиаса, Свавар Синдрсон, 42 года, жил один. Комми позвонил ей на полпути, спросил, нет ли у неё свежака для вечерних новостей. Она ему ответила, наверное, излишне резко, что ничего нет, требуется время. Воспользовавшись случаем, попросила собрать информацию о Сваваре, сказала, что собирается с ним встретиться, но о разговоре с Рикардом Лингреном даже не упомянула. Коммис справился блестяще. Был профессионалом до мозга костей и вскоре перезвонил, снабдив её сведениями о Сваваре: дата и год рождения, семейное положение и так далее. Исрун извичительно усмехнулась, радуясь, что Коми вдруг начал помогать ей, а не наоборот, как того хотел бы Ивар. Жизнь Свавара не была богата событиями, в сети или СМИ почти ничего. Однако его имя мелькало на спортивных страницах старых газет. Одно время он участвовал в чемпионатах по гандболу. Дома на улице стояли тесно, старые и добротные. Исрун позвонила в дверь. Чтобы вечером побеспокоить незнакомого человека, ей не требовалось собираться с духом. На корреспондентской работе она давно привыкла и к более жёстким действиям. Главное это новости. Они занимали первое, второе и третье место. Она, конечно, старалась работать аккуратно, но всё равно иногда приходилось доставлять неудобства ни в чём не повинным незнакомым людям. Уже давно Исрун уяснила для себя, что если бы она принимала подобные мелочи слишком близко к сердцу, да ей пришлось бы заниматься какой-то более спокойной работой. Прошло немало времени, прежде чем дверь наконец открыли. Мужчина выглядел усталым. «Добрый вечер», — тихим голосом поздоровался он. «Мне хотелось бы поговорить с вами об Элиасе», — сказала она без предисловий. «Я проделала весь путь из Рейкьявика только чтобы встретиться с вами. Немного приврать не повредит. Буду очень признательна, если вы уделите мне минут десять». Свавор, похоже, не имел ничего против. Входите? Она не заставила приглашать тебя дважды и уже прошла в гостиную, когда он пробормотал: "А вы ведь из новостей?" Свавор, не отрываясь, смотрел на её шрам на лице. Гостиная походила на плохо обустроенный дачный домик. Ничто здесь не напоминало о домашнем очаге. Лишённая всякого шарма мебель словно попала сюда случайно. Несколько книг в маленьком книжном шкафу. из самых разных областей, будто их там просто забыли. На вопрос хозяина Исрун ответила положительно. Свав огляделся и пробормотал: "И где он? Ну, вы знаете. Кто?" Оператор остался на юге. Я сначала изучаю вопрос, а уже затем, если нужно, беру интервью. Небольшая подготовительная работа. Она старательно следила, чтобы ни взначай не произнести волшебные слова off the record. Эти беседа на самом деле не планировалась как off the record. В случае необходимости она собиралась использовать каждое слово, но не в том смысле, который ожидал Свавар. Он сел в единственное кресло, и Срун стояла посреди гостиной, ожидая реакции с его стороны, и не дождавшись, пошла на кухню, принесла маленькую табуретку и тоже села. Понимаю, произнёс он наконец. В голосе сквозила усталость. Подготовительная работа. Вы, вероятно, делаете это для того парня, репортаж которого был в вечерних новостях. Чёрт. Надо было лучше формулировать. Если Свавар будет думать, что она лишь помогает комми, то она не сможет выудить из него ничего полезного. Она хорошо знала это по собственному опыту. Люди хотят разговаривать с теми, кто обладает властью, а у телевизионщиков власти много. Нет, на самом деле всё ровным счётом наоборот. Цалгала исрун. Небольшие угрызения совести, ничего непреодолимого. Это он мне помогает. Я просто не захотела взять его на север. Кто-то должен монтировать репортаж в Рейкьявике. Муторное занятие, бесконечное. Она улыбнулась. Вы с Эриосом были хорошо знакомы? Да, пробормотал он. Очень хорошо, я много лет на него работал. Каким начальником он был? Помолчав некоторое время, он ответил: "Отличным? Толковым? В высшей степени". В его голосе сквозило беспокойство. "И много людей на него работало?" "В основном трое". Свавароткашлялся, потёр руки и затем добавил: "Я, Логи и ещё Палли полицейский. Они оба из Сиглуфюрдюра. Я ли был прорабом". "А работы было много?" Тут же спросила Исрун. Она старалась избегать долгих пауз, чтобы не дать Свавару уйти от темы. Более чем не мало ночных смен. Этот тоннель хотят закончить прежде, чем все мы умрём. Осенью, наверняка, будет готов. И что же случилось с вашим другом? Перешла она к сути дела. Понять и неми, почти не раздумывая, ответил он и провёл рукой по небритой щеке. Не хотели бы узнать? Разумеется, устало выдавил Свавар. Его поведение убедило Исрун в том, что он что-то скрывает. Он был не в ладах с законом? Почему вы об этом спрашиваете? Она практически чувствовала, как его прошиб пот, хотя по счастью, сидела на значительном расстоянии. Разве вы не знаете, что журналисты никогда не раскрывают своих источников? Она улыбнулась. Или он был был честный, забормотал тот после некоторого молчания. О покойных плохо не говорят. Иногда это просто часть работы. Ничего предосудительного не замечали за ним? Послушайте, кончайте эту ерунду. Он повысил голос и собрался было встать, но сдержался. Я ведь у вас не на допросе. Или вы вдруг стали полицейским? Что вы, собственно, добиваетесь? У меня такое чувство, что вы это хорошо знаете. Разговаривали сегодня с полицией? Да, они приходили, пробормотал он, немного успокоившись. Я сообщил им тоже, что и вам «Всю ночь я был дома, я его не убивал». «Я вас об этом не спрашивала», — мягко сказала она, довольная полученной информацией, что с Вавора допрашивала полиция. «Хоть что-то, лакомый кусочек, который она сможет отдать в работу Коми и Ивару, а сама тем временем продолжит расследование». «Но ведь это хорошо», — произнес он немного увереннее, словно наконец набрался мужества вести себя в своем доме как хозяин, а не гость. «Отлично», — сказала Исрун. Непременно свяжитесь со мной, если вдруг захотите что-то сообщить. Она написала на листке свой номер телефона и протянула ему, однако тут же пожалела. По правде говоря, ей решительно не нравился этот тип. Выйдя на улицу, Исрун некоторое время постояла возле своей красной машины и достала телефон. Пора отчитаться и выторговать себе ещё времени. Затем она заскочит в окюрерию и там переночует. Исрун сразу же дозвонилась до Комми. Он никогда не расставался с мобильным телефоном, и она это знала. Привет, ты на севере? спросил он. В телефоне слышался шум дороги. По всей видимости, он возвращался домой со смены. Да, в Дальвике. Разговаривала со Славором. Его сегодня допрашивала полиция. Вот как? Об этом нигде не сообщали, удивлённо сказал Комми. Исрун знала, что раз Комми говорит, значит, так оно и есть. И он каким-то невероятным образом удавалось следить за всеми новостями конкурентов, читать газеты и сетевые СМИ, словом, добросовестным образом выполнять свою работу. Возможно, он именно это и имел в виду, когда однажды сказал, что женат на работе. Ты сможешь это использовать. Завтра, надеюсь, раздобыть для вас что-нибудь пикантное. Как вообще прошёл день? Нормально, ответил он, однако не очень бодро. Сегодня никакого свежака. Подождём до утра. Тебе ужасно повезло, что ты уехала на север. Этот чёртов пепел душит город, как мара. После твоего отъезда стало хуже. Вечером в реке Абике темно и туманно. Словно солнечное затмение в середине лета. И жарко, как в аду.